Глава одиннадцатая После того, как Пейдж уехала, в курятнике стало как-то пусто. Мы с Зефом отправлялись на следующее утро. До Арлингтона было всего два часа езды на восток, а вот Эль-Паса лежал в восьми часах в другую сторону. Зона боевых действий началась задолго до того, как мы доехали. Вокруг все было усыпано остатками странного боя. Небо над землёй как покосившиеся небоскрёбы вздымались столбы льда. Их там были десятки, и все под разными углами. Землю иссечали воронки такой глубины, что я не видел дна. Громадные участки поверхности были залиты реками и озёрами гудрона. "Что это?" спросил я, показывая на громадное кольцо сфер, висевшее в воздухе. С такого расстояния они выглядели с сотнями чёрных точек. «Дроны. Скорее всего, вооружённые. К своей безопасности полуночник относится очень серьёзно», — ответил Зеф. Когда мы приблизились, один шар оставил своё место в кольце и полетел к нам. Замер перед грузовичком. Из него торчали два маленьких дула. Зеф открутил окно и крикнул дрону. Мы здесь по приказу профа. Полуночник за нами послал. Дрон повисел ещё несколько секунд, и я представил себе далёкого оператора, управляющего камерой дрона, который проверяет это у службы безопасности. После краткой паузы дрон развернулся и медленно двинулся вперёд, как бы дожидаясь, чтобы мы не отставали. Зону боёв сейчас занимали, казалось, по большей части механические бригады расчистки, выискивавшие полезные припасы и ДНК. Дрон подвёл нас к скоплению передвижных домов в самой сердцевине разрушений. Лаборатории выглядели как цилиндры размерами с дом, рассечённые пополам и уложенные набок. Толстую белую холстину распирал внутренний каркас. Канья блегала скелеторам, так что видняли рёбра конструкции. Дрон подлетел к одному домику и остановился у входа. Щёлкнула клавиатура, и красные огоньки сменились на зелёные, как бы приглашая нас войти. Внутри я рассчитывал увидеть лабораторию, обнаружил салон. Мягкие диваны, журнальные столики, даже барная стойка. На диванах сидели два человека. Нет. Один человек и манекен. Заходите, произнёс человек, небольшой, плотный мужчина с обвислыми щеками. Манекен жестом повторил приглашение. Зев замялся в дверях, с подозрением разглядывая манекен. Не тревожтесь, это моя деревянная душа, сказал толстячок. Я Вообще, ты не очень могу обходиться без него. Вы парализованы, вырвалось у меня. А ты самый малость наблюдателен, отозвался он. От резкого удара я поморщился, это Зевс треснул меня по затылку. Я глядел на манекен. Одет он был в модный костюм и носил широкополую шляпу. Это мотиватор? Именно. ответил мужчина манекен кивнул я декан полуночник кстати а это манекен показал на человека в дальнем углу он читал книгу ну я его зову калифорнийцем калифорниец был так неподвижен когда мы вошли что я его не заметил а имя у него есть спросил зев или он просто калифорниец Человек в углу оторвался от книги. Взгляд его был исполнен самообладания. Об этом говорила даже сама его поза: совершенно седые волосы и круглые очки. Если бы он не шевельнулся, я бы решил, что это ещё один манекен. Со столика рядом он взял закладку и аккуратно вложил её в книгу, затем поправил, чтобы выглядело безупречно. Только после этого встал и обратил на нас своё внимание. Кевшевников Преображенский. Представился он, аккуратно кладя книгу на стол. Это у нас с полуночником нечто вроде шутки. Как бы он ни старался, ему ни за что не произнести мою фамилию правильно. А поскольку я из ячейки издателей в Калифорнии, он и прозвал меня калифорнийцем. Вы, воздатель, спросил Зав. Мужчина один раз медленно кивнул, выглядело это почти что как поклон зев исскосаглянул на меня вы э не очень-то похожи на воздаятеля да могу себе представить что не похож ответил калифорниец ковишенко как у вас там продолжал зев типа русский что ли что ли зев хмыкнул Мы вчетвером помолчали. Заф вообще нравилось, чтобы другим было неловко, но в тот миг Калифорниец его обставил. Так что вы тогда здесь делаете, сказал Заф. Если вы с Калифорнийской ячейки. Учусь, ответил Калифорниец. Калифорниец тут проявил способность к мотиваторной технике. вмешался полуночник, я согласился показать ему кое-что. Он здесь уже несколько недель занимается кое-какими исследованиями ДНК эпика, которого эпика, спросил я. Митоза, ответил полуночник. Образец его ДНК у нас уже какое-то время, но для того, чтобы экспериментировать с ним, нам пришлось дожидаться, чтобы он умер. Как это? Если умереть, это как-то влияет на то, как оно работает? Да нет, вообще-то, ответил полуночник. Но ещё живы эпики. Обострённо сознают, когда их ДНК используется в мутиваторах. От этого у них возникает сильная боль, вне зависимости от расстояния, и они интуитивно знают, где это применяется. Поскольку я бы предпочёл Чтобы меня не осаждали армии разозлённых эпиков, мне безопаснее использовать их ДНК только после того, как они умрут». «А если применять постоянно? Или повысить напряжение так, чтобы вывести эпика из строя?» Полуночник вздел бровь. «Довольно недобрая мысль. Ты б стал держать кого-то в постоянной тюрьме боли?» Я отвёл взгляд. «А?» просто спросил. Полуночник немного подумал. Полагаю, если запустить клетки с перегрузкой, может и получится, но для этого вероятно потребуется громадное количество устойчивой энергии. А в ту же секунду, как отключишь питание, один сердитый эпик будет в точности знать, где ты находишься. Хм, похоже, оно того не стоит. Я подумал про любиту. Что ты извращённая во мне пожалела, что у меня нет образца её ДНК, чтобы именно так с ней и поступить. Наверное, зависит от мотиватора, сказал я. Калифорнинец подошёл ближе, сцепив за спиной руки. А вы пока ещё не сказали сами, зачем приехали в такую даль. По делам, буркнул Зев. Я сменил тему, стараясь ослабить напряжение. «Проф сказал, что у вас может оказаться что-нибудь полезное против люкса», — сказал я, поворачиваясь к полуночнику. Голова Зефа резко повернулась, и я почувствовал, как в меня вонзился его взгляд. Я осмелился глянуть на него в ответ, хотя остальные этого и не заметили, в глазах его читалась злость. «Да, насчет этого», — начал полуночник неуверенно. Я работал над мотиватором, который мог визуально проникать в нижнюю часть города сквозь облака, чтобы удалённо картографировать её поверхность. Нечто вроде рентгеновского бинокля. Но в том мотиваторе, который я собирал, возникли некоторые неувязки с распределениями молекулярной переменной частоты. Я надеялся, что к вашему приезду всё будет готово, но Он молк. Распределение переменной частоты? переспросил я. Зачем вам переменные частоты? Все в комнате посмотрели на меня, даже манекен. И я по очереди встретился взглядом с каждым. Полуночник пригляделся ко мне, толком не зная, как к этому отнестись. Это процесс непростой. сказал он так, будто не знал, обращаться ли ко мне как к ребёнку или же дать настоящий ответ. Прицельный биоэлектрический потенциал основан на непостоянной переменной, спросил я. Полуночник наморщил лоб. Несколько месяцев назад я работал над образцом ДНК, взятым у эпика по имени Фазоплёт, продолжал я. Всякий раз, когда я изолировал частоту для биоэлектрического потенциала, Клеточные приемники, похоже, мутировали, что, наверное, имело смысл с учетом нестойкости его способностей, пока он был жив. А его, между прочим, не воздоятели убили. Несовместимость с фазированными клетками вызвала его собственная молекулярная нестойкость. Тело, по сути, напало само на себя, полагая, будто половина клеток у него внутри — чужеродные тела. «Предельно чудно». Похоже такое, что читал по микробиологии, сказал полуночник. Ну, немножко, ответил я, полуулыбнувшись Зефу. Не всё по своей воле. Что ж, продолжал полуночник, теперь уже оценивая меня чуть выше. Но это не вполне молекулярная нестойкость сама по себе. ДНК поступает от эпика по имени Промер, у кого имелась способность видеть глубину всего, на что смотрел. В некоторых смыслах мы с тобой видим в двух измерениях по сравнению с промером. Можно было бы считать, что мы видим в трёх измерениях, но на самом деле это просто череда двумерных моментальных снимков. Промер же совсем другое дело. Когда он что-то видел, он видел все аспекты трёхмерности наблюдаемого одновременно, слой за слоем. Вот я смотрю на тебя, И вижу стоящего передо мной мальчика, одетого в зелёную рубашку и джинсы. А будь я промером, я бы видел в твоём теле все до единой ткани, кости и кровенные клетки, всё одновременно. Я успешно подключил его ДНК к нужной молекулярной частоте. Однако противится мне техника. На выходе, похоже, всякий раз имеем двумерную поверхность. Как Звуколов, сказал я. И вновь почувствовал на себя взгляд Зефа, и я не знал, почему он смотрит на меня так, как смотрит, но мне захотелось поёжиться. Звуколов? переспросил Полуночник. Судя по всему, у него были такие же способности, как у Промера, только применительно к звуку. Он мог слышать всё, что творится в городе, все звуки одновременно. Полуночник кивнул. Понимаю, что загрузка всех этих данных в устройство приведёт к сходной трудности. Я подключил звуковой микшер, сказал я. Поначалу, когда вывел общий сигнал на динамик, у меня получилась только статика. А потом я понял, что это все звуки одновременно. Когда я немного погодя подсоединил микшер, мне удалось один за другим отфильтровать звуки. Это вполне умно. Признёс полуночник впервые глядя на меня как на равного себе. Но тем не менее не решает задачу на выходе. У тебя получилось бы изолировать по одному звуковому слою за раз. Но как бы это тебе позволило услышать всю картину так, как её слышал эпик, этот самый звуколов? Ну, со звуком-то трудно, с изображением иначе, сказал я, стоя на своём. У меня в голове начала развёртываться одна мысль. С промером мы бы могли применить визуальный фильтр, похожий на звуковой микшер, чтобы изолировать изображение данной цели. Затем можно было бы отсортировать эти образы упорядоченно слой за слоем и применить этот порядок для формирования полного изображения. Порядок затем можно экспортировать в какую-нибудь программу, чтобы та Образовала цифровое трёхмерное изображение предмета, визуализировала его каркасным моделированием и, ну, да, мы бы не сумели видеть именно так, как мог бы видеть промер, но у нас хотя бы возникло неплохое представление об общей структуре предмета. Полуночник впирил в меня долгий взгляд. Ты кто? Повтори-ка. Так получится, верно? спросил я. Теория убедительна. Я глянул на Зефа, надеясь удостоиться одобрительного взгляда, но его лицо оставалось непроницаемо. "До вашего приезда я завершил довольно много разработок по промеру, поэтому те усовершенствования, о каких ты говоришь, много времени занять не должны. Поглядим-ка, удастся ли мне это применить. Это будет прекрасно", сказал Зеф. Не располагайтесь, пожалуйста, как дома, а я поработаю. Буду в передвижной мастерской в двух домиках отсюда. После чего деревянная душа встал, взял его на руки и понёс к двери. Можно вас на минутку другую зов? спросил полуночник. Конечно. Зав повернулся и вышел вслед за деканом. Будь здоров, голова у тебя на плечах, произнёс калифорниец после того, как они ушли. Я просто очень люблю мотиваторы, ответил я. Столько потенциала в таких маленьких коробочках, понимаете? Ещё бы не понимать, кивнув, ответил калифорниец. Именно поэтому и я в самом начале сюда приехал учиться у декана. Он не только понимает технику, но и подходит к ней творчески. Его разработки созданы с художественным чутьём. Какая жалость, что весь этот потенциал должен оставаться в коробке. Он взял серебристую коробочку какого-то мотиватора и повертел её в руках. "Это в каком смысле?" спросил я. "Мы строим машины, чтобы управлять этой силой, а ведь она была бы полезнее, если б мы управляли ею сами". "Но так на самом деле не получится", сказал я, качая головой. "Мотиватор действует как инкубационная камера. Нам бы все равно не удалось ввести эту ДНК себе. Она бы начала умирать, как только попала бы нам в кровоток. Нет никакого способа сохранить ее живой после того, как она окажется внутри. А если, в теории, мы б сумели поддержать в ней жизнь? Гипотетически, если бы вам даже как-то удалось вычислить эту часть, это все равно бы не имело значения». Поскольку нервный мышечный комплекс не достаёт биоэлектрических потенциалов. Это в каком смысле? Если я захочу поднять руку, мой организм использует череду биоэлектрических потенциалов, чтобы привести в действие соответствующие мышечные системы, ответил я. Это же как в автомобиле. Всё, что в нём применяется, вроде биоэлектрического потенциала, Нажимаете педаль газа, движетесь вперёд. Нажимаете на тормоз, останавливаетесь. Включаете радио, играет музыка. А вы предлагаете пристегнуть к крыше автомобиля реактивный двигатель, но никакого способа привести его в действие нет. Нашим организмам нравится вам это или нет, не достаёт биоэлектрического потенциала, чтобы задействовать такие возможности. Нет кнопки, нет переключателя. «Нет проводов, что соединяли бы реактивный двигатель с автомобилем». «Но если бы такой способ был, как бы ты это осуществил?» Долгий миг я раздумывал над ответом. «Если допустить, что чужеродная биология могла бы выжить во враждебной среде, потребовалась бы связка с организмом носителя». Возможно нечто вроде клеточного синтеза, когда можно подсоединять клетки обоих тел к уже существующему биоэлектрическому потенциалу. Грубо, по сути, как подцепить реактивный двигатель к радиоприёмнику, так чтобы включая радио, вы не только начинали слушать музыку, но и запускали реактивный двигатель. Один биоэлектрический потенциал два разных действия. Глаза у Калифорницев вспыхнули. Это блестяще. Я просиял. «Спасибо». «Джекс!» — раздался сзади резкий голос Зефа. Он уже вернулся после того, как чем-то помогал полуночнику. «Помоги-ка мне выгрузить ящики из кузова». Я склонил голову набок. Никаких ящиков у нас в кузове не было. Я уже собирался было открыть рот, чтобы ему об этом сообщить, но он взглядом предостерег меня. «Ага, иду». сказал я, выходя за ним следом наружу. Как только мы убрались из зоны слышимости, Зэф развернулся ко мне. Ты вообще лишился своего блескучего ума? Что? Ты обращал внимание хотя бы чуть-чуть на то, что мы 6 лет делали в курятнике? Я сделал шаг назад. Вы это к чему? Какое задание нам только что дал проф? Не только нам с тобой, вообще всем воздаятелям Техаса. Э-э разведка, наверное. А людей собирающих данные на разведзаданиях, продолжал Зев. Как по-твоему называют? От злости в его голосе сердце у меня зашлось. Я не знаю, может шпионами, отрезал он. Слово это вышло у него как лезвие ножа. Нас зовут шпионами. А чем шпионы занимаются? Я был уверен, что ему требовался какой-то другой ответ, но не знал какой, поэтому я просто повторил то, что он сам сказал раньше. Собирают данные, собирают. Какой шпион в своём уме станет распространять больше данных, чем он собрал? Не знаю, очень и очень скверный вот такой. «Упоминать люкс было довольно глупо и так, но потом ты еще пустился похваляться собой, и до чего блескуче хорош ты с мотиваторами! Очень надо было произвести на всех впечатление, правда?» Я пытался отыскать решение к мотиватору Промера, а наедине с собой ты не мог этим заняться? Я видел, как ты и сам чинил множество мотиваторов. Ты б не мог разве сказать что-нибудь вроде... Спасибо, мистер Полуночник, я заберу то, что вы готовы мне предложить, и пойду, пожалуй. Нет же. Я видел, какие у тебя глаза сделались. Ты хотел произвести на него впечатление. Тебе хотелось показать, до чего ты блескуч и умный. Вот ты и принялся разбалтывать что ни попадя. Но люкс, это ж не вполне новые данные, возразил я. Полуночник про него уже знал. А Калифорниец? Не, не знаю. Зев вздохнул и потер лицо ладонью. «Никто из нас и понятия не имеет, кто этот человек». «Воздаятель», — сказал я. «И это само по себе вдруг значит, что мы можем выбалтывать ему важные секреты? В наши дни кто как называется — дело десятое». «Я... простите», — выдавил я. Он опять вздохнул. «Ты должен быть осторожнее». Мир сейчас не таков, каким был раньше. Буду осторожней. Зев кивнул. Информация. Оружие посильнее пули бомб. Мы применяем ее для того, чтобы убивать эпиков. И нам нужны все преимущества, каких мы только можем добиться. К счастью, пока ты трепал языком, я делал за тебя всю работу. Он сунул руку в карман и вытащил склянку с кровью. Швырнул её мне. «Что это?» Зев бросил взгляд на лабораторию. «Митос. Тот образец, работать с которым сюда приехал, по его словам, калифорниец. Я его взял. Типа, украли?» «Уж кому-кому, а не тебе порицать кражи. Кроме того, не знаю, кто этот парень, но никакой он не воздоятель. А что он может?» спросил я болтая кровь в склянке я тебе не блескучий учёный вот ты это и выяснишь а теперь пойду гляну какие ещё данные есть у полуночника по люксу как только он закончит с тем мотиватором давай отсюда убираться как считаешь у тебя до тех пор получится рот не открывать